Первое знакомство с жителями сети не заладилось. Студентов повезли на встречу с будущими наставниками, агентами, под чьим началом им придется работать следующие полгода, пока кто-то наверху не уйдет на пенсию в установленный срок. За ними прислали автобус с автопилотом и несколько полицейских для охраны. То были реальные люди, первые сетевики, которых довелось увидеть Богдану так близко. Студентов отключили от сети на время поездки, чтобы они увидели город таким, какой он есть. Но по дороге назад доступ к сети вернули. И в этот момент не осталось равнодушных. Все они с восхищением озирались вокруг. Юные студенты поражались красоте и разнообразию сети. Каким тусклым и убогим казался родной город Богдана в тот момент. Наставником Акрапова, Томилова и Лисовского стал ускалиться агент с ледяным взглядом. Звали его Семен Марков. Свои светлые жиденькие волосы он коротко стриг, словно новичок, выставляя напоказ показ внешний чип. Неприятная, но сильная личность. Он научил троицу общаться с сетью так, как не смог бы никто другой. Хотя случилось это много позже. А пока они возвращались домой в свою тесную комнату с тремя кроватями и одним шкафом на всех. У стены полицейские изменили маршрут, вывезя автобус со студентами из города. В этот момент будущие помощники агентов не на шутку испугались. Неужели они чем-то не угодили наставникам и их везут обратно к нечипованным? Полицейские заставили всех выйти и построиться вдоль транспорта. а затем заговорил старший по званию. «У меня всего минута, поэтому буду краток», отчеканил он, выступив вперед. «Как бы высоко вы ни забрались, нечипованное, помните, где ваше место». Он указал на пыльную дорогу и колючий кустарник вдалеке. «То, что вы нацепили эти уродливые набалдашники себе на затылок, еще не значит, что вы стали своими». меня выворачивает при одной мысли кому доверили защищать сеть но это закон не украшенный визусом без аватара этот полицейский не казался таким внушительным как в городе но было нечто непререкаемое в его голосе от чегого никто из студентов не решился ответить вы расходный материал и всегда им останетесь даже двухколесный патрульный байк Значит, для любого из нас больше, чем все вы вместе взятые. А теперь валите в свой автобус. И никогда не забывайте, что я сегодня сказал. Богдан, стиснув зубы, последовал за остальными. Встретил бы он этого смельчака в своем районе, живого места бы на нем не оставил. «А ты кого ждешь?» Услышал он насмешливый голос полицейского. Анвар Томилов остался на месте. Его ледяному взгляду сейчас позавидовал бы их будущий наставник. Но полицейские только посмеивались, глядя на взорвавшегося студента. «Знаете что, господа полицейские?» Анвар глубоко вдохнул, задержал дыхание и выдохнул. «Идите-ка вы!» Томилов был остер на язык, но таких отборных ругательств даже Богдану не доводил слышать от соседа по комнате. «Вас просто бесит, что дорогих и обожаемых сетевиков не подпускают к сети на пушечный выстрел. А ребята из-за стены жизнь проведут рядом с ней», — закончил он. «Ну что ж», — дрожа от ярости ответил полицейский, — «ты сам напросился». Анвара в тот день увезли в участок, а когда он вернулся, весь вечер молчал. Спустя неделю колючий ершик черных волос стал длиннее, постепенно превращаясь в прическу, надежно скрывавшую, ставший ненавистным внешний чип.